Акт ракт Голубка росет. Являясь снова в этот мир, Александра хотела бы быть голубем мира. То есть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 И все таки серчишка ее опять трепетало, когда она видела знакомый до голубиных слез фасад театра большого и рядом фасад театра малого, квадригу на крыше, колоннаду ступени, по которым когда-то наездами из Петербурга взбегали милые друзья, юноши ранней Николаевской поры, полной жизни, идей, поэзии. Вместо них сейчас быстро двигался в разные стороны тип нового времени. Остриженная наголо голова, лицо с выерояющими желваками, узкой прорезью рта, странными то ли угрожающими, то ли насмешливыми запуганными глазами. Нет, не к этим людям бежали от кровавого парижского сброда все эти делане, рассеты и амарики и далеки, далеки эти люди от обретенной роилистови русской буколики. Лепясь к карнизу незнакомого огромного дома, с выцветшей и лиловатой фреской, которая как-то совсем не соотносилась с нынешним кругломордым типом, голубица мечтала об Александрийской библиотеке.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 Там сидел, с остановившимся взглядом, стриженный бобриком, длинноносый человек в зеленом сукне. Вдруг вспомнилось балкон надницей, на нем спиной к морю стоит такой же длинноносый и сутулый, только с длинными всегда не идеально промытыми патлыми. Кто он? Уже не влюблены ли вы в меня, Николай Васильевич? Казалось, он в ужасе сейчас взмахнет фалдами сюртука и поднимется надницей и подхватится прочь к голубеющим холмам Прованса, чтобы там где-то скрыться в каменных, пряча ноги в далеко не идеальных чуках.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 Перелетев площадь и приземлившись на её карнизе, голубиный король сначала склевывал все остатки белых крошек, только потом уже начинал ухаживание, которое отличалось продолжительностью и куртуазностью. И лишь только выполнив ритуал, начинал бурно теснить голубку росет в угол за каменный столбик, где и брал ее к обоюдному удовольствию.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 открывшись самой по себе в форточке она вспорхнула на форточку и заглянула внутрь комнаты Длинноносый сидел поперёк кровати привалившись спиной к стене и хрипел с носа у него свисали две налившиеся его кровью пиявки лестницу еле слышно сквозь предсмертный хрип выкрикивал он дайте лестницу подхваченная турбуленциями разыгравшейся здесь симфонии, голубка рос взвилась в предночное небо в котором висели осветительные ракеты запущенные из земли навстречу эскадрон бомбардировщиков